глава три несколько месяцев спустя тетя ты уверена что хорошо себя чувствуешь ох перестань уже мира раздражается она сколько раз говорить, что я в порядке голова совсем не кружится так что в постельном режиме я не нуждаюсь полежи хотя бы пока они не приедут настаиваю я еще два часа осталось ни в коем случае я хочу чтобы голубцы были готовы к их приезду мурат так их любит Я скептически смотрю на ее тщедушную фигурку, еще больше похудевшую после болезни, зорко наблюдая, не пошатнется ли она, но тетя твердо шагает в сторону кухни. Я готовлю их ничуть не хуже, так что голодными они не останутся. Привожу новый довод, идя вслед за ней. Нет, ты не понимаешь, вздыхает тетя Розия. Он заметит, что готовила не я. Это его любимое блюдо, так что ты меня не переубедишь. Все, иди лучше в магазин. Я прекрасно себя чувствую, мне не нужна нянька над душой. Как бы не так. Тетя Разия болела последние две недели. Мы прокапали курс в капельниц, и ей еще выписали кучу лекарств, и хотя самочувствие от этого улучшилось, но не настолько, чтобы она стояла над плитой. Вот только разве эту упрямую женщину переубедишь? С момента моего переезда Мурат с Луизой впервые приезжает домой из Москвы. К тому же с новорожденным сыном. и она словно летает от счастья в ожидании скорой встречи, желая приготовить сама лично все, что любит ее сыночек. «Ни в какой магазин я не пойду, пока ты тут одна и не в постели», — отказываюсь я. «Вот как они приедут, тогда я оставлю тебя на них». «Но почему ты такая упрямая?» — качает головой тетя, доставая из холодильника фарш, который я заранее разморозила. «Я ставлю кастрюлю для капусты на плиту и наблюдаю, как она выбирает специи». Если мое упрямство побеждало твое, ты была бы в больнице. Вот скажи мне честно, почему ты так равнодушно относишься к своему здоровью, а твой обожаемый сын засел в этой Москве и знать не знает, какие у его матери проблемы? Ты, Миру, ругайся на меня сколько хочешь, но, Мурада, не трогай, — начинает кипятиться тетя. Он мне не надзиратель и знает ровно столько, сколько я ему говорю. Если бы мог, он жил здесь, со мной, но у него работа. Знаешь, как много он раньше трудился за сущие гроши. Какое право я имею мешать успеху своего сына, тем более, что я сама предпочла остаться на родине, когда он хотел забрать меня с собой. Вот стану совсем немощной, тогда и буду жить с ним, а пока я еще на своих двоих и в здравом уме, так что в няньках не нуждаюсь. Кто тогда я, хочется съязвить мне, но я вовремя прикусываю язык. Промываю рис и подаю ей, пока она занимается фаршем. Видит Бог, тетя напугала меня до полусмерти. Я знала, что она не совсем здорова, но за те месяцы, что мы вместе прожили, она вполне хорошо себя чувствовала, а тут неожиданно слегла. Мне пришлось чуть ли не силком тащить ее в клинику, потому что она настаивала, что просто отлежится, и ей станет лучше. А когда ей назначили серьезное лечение, наотрез отказалась от госпитализации и даже запретила мне говорить Мураду и луизи что она больна. Неразумная женщина. Сейчас, когда я значительно полегчала, страх ее потерять пошел на убыль. Но до чего же она бесит, пытаясь начать уже делать что-то по дому? На что я, спрашивается? Перестань дуться. Требует на мое молчание тетя. Иди в магазин, я говорю. Хочешь, чтобы тебя уволили? Восемь утра уже. Ты и так на две недели отпуск брала. Меня уволили. Бурчу я, доставая капусту. Я собиралась сегодня по собеседованиям пройтись, но раз ты тут решила стать шеф-поваром, я, пожалуй, отложу это дело, потому что за тобой глаз да глаз нужен. Как уволили, потрясенно оседает на стол тетя. Почему? Вот блин, надо было промолчать. Я повздорила с менеджером, лгу не глядя в глаза. Ты же знаешь, меня иногда заносит. Тетя молчит внимательно, глядя на меня, пока я не начинаю нервничать. У этой женщины взгляд словно сканер. Попробуй только солги. Тебе не дали отпуск, да? Наконец вздыхает она. И ты все равно осталась дома ухаживать за мной. Это была не такая уж важная работа, пожимая плечами. Продавцы везде нужны, так что я быстро найду другую. Не волнуйся зря. Эх, Мира, Мира, ты должна была мне сказать. И что, ты тогда легла бы в больницу? приподнимая бровь. «Может, и легла бы», — злится тетя. «Но точно не позволила бы тебе уйти с работы. Ты же на повышение шла». «Ох, перестань уже, подумаешь, большое дело. Еще раз, значит, пойду. Учитывая, что я деньги трачу только на личные нужды, а живую ем здесь бесплатно, то ничего страшного не произошло. Хватит драматизировать». «Безрассудная девчонка», — продолжает ругаться тетя Розье. «Ты меня до могилы доведешь». Эх, нет на тебя ремня, Самира. Взрослая я уже для ремня. Обнимая ее сзади за плечи, подмазываюсь я. Но если тебе от этого станет легче, то папа в детстве меня порол, если я плохо себя вела. Как видишь, не помогло. Я все еще поступаю так, как сама считаю нужным. Ты слишком своевольная, себе же во вред ворчит тетя, шлепая меня по обнимающей ее руке. Вот найду тебе строгого мужа. который спуску не даст, будешь знать. Снова ты об этом стану я. Не нужен мне никакой муж. Я едва от одного замужества сбежала. Сколько можно меня сватать? Я чуть со стыда не сгорела, когда ты начала этот разговор при той своей подруге. Нельзя так открыто предлагать девушку. Еще подумают, что я отчаялась. Так тебе уже двадцать четыре. Время-то идет. Это мое время. И меня все устраивает. Все, закрыли эту тему. Теперь до отъезда Мурада буду дома сидеть, потому что знаю я тебя. Дай тебе волю, начнешь с утра до ночи на кухне готовить, чтобы откормить этого своего большого ребенка. Он сам уже отец, а ты никак не перестанешь с ним нянчиться. Вот увижу, что не бережешь себя. Все ему выскажу, так и знай». «Он-то в чем виноват?» — смеется тетя. «По-моему, ты просто ревнуешь». «И ничего я не ревную». Я, между прочим, давно не ребенок и веду себя по-взрослому, в отличие от него. Ну-ну, не верит мне она, лишь больше выводя из себя. Этот грубиян еще не приехал, а уже усложнил мне жизнь. Хоть одно утешение, я увижу Луизу, ее малыша, видео и фото, которого мы с тетей пересмотрели уже сотню раз. Ради них я как-нибудь примирюсь с присутствием ворчуна Хайдарова, но пусть только посмеет хоть слово мне сказать. Я в долгу не останусь. Я не могу оторвать от него взгляд. Смотрю, залипнув, и не могу поверить, что можно быть таким красивым. Все-таки фото не передает всего очарования этого малыша. Ему точно месяц, спрашиваю у Лизы, гладя пухленькую ладошку ее сыночка. Мои младшие братья по отцу были очень мелкими и тощими в таком возрасте. «Точно, почему все об этом спрашивают?» – смеется она. «Да, Мир – крупный ребенок, но ты бы видела, какой у меня был большой живот!» Мурат все время дразнил, что я вот-вот лопну. «Оба моих сына были такими же крупными», – смеется тетя Розия, держащая внука на руках. «Ох и сложно, они мне дались! Зато в роддоме мы были самой красивой! Да чего же он похож на Мурада Луиза, ну просто одно лицо!» Я не могу не согласиться. Тетя показывала мне свой фотоальбом, где было много фотографий ее сыновей в раннем возрасте, и Амир действительно похож на своего отца, когда тот был мелким. «Я все еще чувствую себя обделенной», – дуется Луиза. «Но будь он девочкой, было бы еще обиднее. Уж дочка-то должна быть похожа на маму». «У тебя еще будут дочки, похожи на тебя, дай-то бог», – улыбается тетя, как и я. не в силах оторвать взгляд от малыша. Он дремлет у нее на руках совершенно спокойный и не реагирующий на наши разговоры. Мурат с Луизой приехали лишь полчаса назад, но, усадив их за стол, мы с сразу же ушли в гостиную, где спала мир, чтобы наконец вживую посмотреть на него, а Луиза вскоре к нам присоединилась. Ну вот, приехал внук, и о сыне можно забыть, притворно вздыхает Мурат, заходя и садясь на кресло. Он смотрит на мать, и в его глазах столько нежности, что я невольно смягчаюсь, хотя была полна решимости отчитать его за то, что он совсем забросил ее. Между прочим, ради этого сына тетя сегодня все утро провела на кухне. Не могу все же удержаться от язвительного комментария. Но тетя дергает меня за руку, прежде чем я успеваю добавить, что при ее состоянии это вредно. Могла бы и помочь, раз уж все равно дома сидишь. Не остается он в долгу, переводя неприязненный взгляд на меня. «Мурат, Мира, не вздумайте мне тут пререкаться, понятно?» Строго осекает на тетя. «Честное слово, как дети малые». «Прости, тетя, ты же знаешь, почему я не сдержалась?» С намеком говорю ей, и она дарит мне грозный взгляд, от которого хочется поежиться. «У тебя что-то случилось?» – спрашивает Луиза. «Да нет, ничего, просто Мира разволновалась утром, потому что много дел, а ей нужно было на работу», — отвечать за меня тетя Розия. «Она не хотела оставлять все на меня, вот и взяла выходной. Мира очень хорошо обо мне заботится». Скептическое выражение лица Мурада после этого замечания вызывает желание вмазать ему. «Какой же он ужасно твердолобый и предубежденный человек! Смотрит на меня, как на букашку!» хотя тетя при каждом телефонном разговоре ему рассказывает, как у нас дела, какую помощь я ей оказываю. Вот только этот вечно недоверчивый взгляд задевает живое, потому что он словно не может себе представить, что я способна на что-то хорошее. Целью моей жизни не является выглядеть доброй в глазах людей, но его отношение задевает, потому что из нас двоих именно я, та, кто находится рядом с его матерью в трудные минуты. я больше ничего не говорю, решив держать язык за зубами и просто слушаю, как другие делятся новостями. В доме сразу же становится тесно, что сильнее всего заметно ночью, когда все собираются ложиться спать. В отсутствие семьи тети я занимала вторую спальню, но сейчас, когда они приехали, снова перекочевала на диван в гостиной. Так как выход из спальни Мурада ведет как раз в эту гостиную, то мне приходится ложиться в платье, ведь не могу же я сверкать пижамы, когда он в любой момент ночью может выйти в туалет или на кухню, проходя мимо меня. Все-таки чужой мужчина – это неприлично в конце-то концов. Заворачиваясь в одеяло, лежу, уставившись в потолок. Все же, несмотря на такие неудобства, с размещением я рада, что они приехали. Моя самая лучшая подруга, моя дорогая Ляля, тоже живет в Москве с мужем. И я уже несколько месяцев не видела ее и очень скучаю. Кроме нее есть только Луиза. И то, что хотя бы она приехала, тем более вместе с малышом, очень радует. Я уже привязалась к нему, как к родному племяннику. Вообще вся эта семья, кроме Мурада, конечно, стала мне родной за короткий срок. И только благодаря поддержке тети и дружбы Луизы я держусь. Потому что, вспоминая о собственной семье, которая окончательно оборвала со мной все связи, Хочется просто закрыть глаза и никогда не просыпаться. Папа даже не позвонил мне. Я отправила ему сообщение с причиной того, почему снова решилась на побег, но он не ответил. Не попытался вернуть меня домой, не послал людей на поиски. Просто прогонорировал этот факт. А потом позвонила Ляля, требую рассказать ей, что случилось, потому что мой отец неожиданно заявил всем родным, что я его снова опозорила, и на этот раз мне нет прощения. Он запретил всем со мной контактировать или помогать. Но Лялию это, конечно, не остановило. Мы с ней часто общаемся, она даже присылает мне деньги, которые тут же отправляются обратно. Потому что пока я могу себя содержать, я не хочу быть еще больше обязанной ей. Мне достаточно того, что хотя бы она не отказалась от меня.